глава 11 директора департамента благоустройства поймали на взятке с утра и пать его позвонили из управления экономической безопасности и противодействия коррупции и предупредили что будут брать на получение меченых денег крупного чиновника поскольку речь не о мелкой сошке то желательно чтобы был соответствующий сюжет в популярной новостной программе жители города «Должны знать, что перед законом все равны», — так сказал его начальник управления. Директор департамента благоустройства был новый, только что назначенный, не проработавший на своем месте и полугода. Прежнего директора застрелили в марте, и только потом выяснилось, что четверть века назад он был членом преступного сообщества, которое люди, не знающие юридического языка, называют «бандой». Банда, как ей и положено, занималась тёмными делами. В основном похищениями людей, вымогательствами и заказными убийствами. Новый начальник департамента ничем подобным не грешил в силу своей молодости. Проверяли его тщательно. Кроме того, он оказался чьим-то родственником, закончил академию государственной службы с отличием. И сразу его взяли в мэрию. Должность поначалу была небольшой. но он появлялся на всех официальных мероприятиях рядом с губернатором города, и все могли удостовериться, что в мэрию берут на работу не только молоденьких девушек с длинными ногами и в мини-юбках, но и молодых людей в строгих костюмах. Молодому человеку было немногим за тридцать, но выглядел он действительно молодым и смелым. Директор департамента, откинувшись на спинку своего рабочего кожаного кресла и закинув ногу на ногу, все отрицал – На столе для совещаний рядами лежали 500-евровые купюры. Молодой чиновник смотрел на них с пренебрежением и утверждал, что ему их подбросили. «Да, действительно. Ко мне несколько минут назад заходил соискатель, то есть директор какого-то агентства, желающего поучаствовать в тендере на вывоз бытового мусора, но я отказал ему». потому что это никому неизвестное юридическое лицо не имеет никаких заслуг в своей предполагаемой деятельности. А потому я указал ему на дверь и отвлекся. А этот господин, уж не помню даже его фамилию, подбросил мне под стол какой-то свёрток». Боря Ласкин снимал все происходящее. Ипатьев стоял рядом с ним и рассматривал кабинет, хозяин которого рассматривал его самого. И с таким лицом что Павлу казалось, что директор департамента вот-вот подмигнет ему. «Вы утверждаете, что 500 тысяч евро — это крупная сумма. Пошел в наступление перспективный чиновник. А по моему мнению, я ничего не утверждаю, не дал ему развить тему полицейский. Размеры ущерба, крупный или некрупный, определены решениями Верховного суда». так же, как и размеры получаемых нетрудовых доходов. В кармане Ипатьева зазвонил телефон. Павел достал его, чтобы отключить, но увидел, что его вызывает подполковник юстиции Егоров. Пришлось выходить в коридор, где у дверей начальника департамента уже собиралась толпа, состоящая в основном из девушек в мини-юбках. «Ой!» — обрадовалась одна, увидев Ипатьева. «А можно попросить у вас автограф?» «Что-то срочное?» Спросил Павел в трубку. «Более чем», — ответил Егоров. «Дело почти раскрыто. Но для окончательного решения вопроса вы должны подъехать к своему дому». «Вы где сейчас?» «В мэрии на задержании». «Кого берут на этот раз?» Поинтересовался подполковник юстиции. «Смотрите вечерний выпуск нашей программы», — посоветовал Ипатьев. «Так и сделаю. А вы все же приезжаете прямо сейчас. Быстро не получится. Мы тогда за вами машину пришлем с мигалками. Быстро доставят». Это уже походило на угрозу. Павел закончил разговор и набрал номер подполковника Гончарова. Сообщил ему о разговоре с Егоровым и попросил узнать, зачем тот его вызывает. Очень скоро Гончаров перезвонил и ответил, что и сам ничего не понял. Егоров не стал ничего объяснять ему, спросил только, есть ли у начальника убойного хороший эксперт по антиквариату. У подъезда бабушкиного дома дрожал от нетерпения микроавтобус следственного комитета, из которого, заметив подходящего Ипатьева, вышел утомленный подполковник юстиции Егоров. «Наконец-то!» – произнёс он устало. И одновременно с его словами водитель заглушил двигатель. «А в чем дело?» — поинтересовался Павел. «Почему такая спешка?» «Спешка не спешка, но дело надо расследовать до конца. В прошлый раз, когда осматривали место преступления, наши эксперты кое-что упустили. Правда, и задача у них была иная». «А какая теперь?» Егоров не ответил. Он начал подниматься по лестнице. За ним шел Ипатьев, за которым растянулась цепочка экспертов. Молча дошли до пятого этажа, поднявшись на который, подполковник юстиции позвонил в квартиру соседей Ипатьева. Дверь открыла старушка. «Не поможете нам в расследовании?» – спросил у нее Егоров. «Так мы уже были понятыми?» – ответила она и посмотрела на Павла. Ипатьев кивнул ей. «Хорошо». Согласилась соседка и выпустила на площадку мужа. «Мы поможем следствию, раз кроме нас больше некому». Ипатьев открыл входную дверь. «Проходите». Предложил он подполковнику юстиции. «Нет, первыми должны войти понятые», — сказал тот, «чтобы удостовериться, что мы ничего не подбросили». «Значит, все обыск», — произнес Павел, — хотя он догадался об этом сразу когда увидел микроавтобус ордер у вас есть у нас есть все сказал егоров он вошел в квартиру последним и сразу перешел к делу гражданин ипатьев есть ли в вашей квартире не принадлежащие вам вещи вещей мне не принадлежащих очень много это вещи моей мамы и моей бабушки что вас интересует конкретно? Денежные средства, валюта, драгоценности, паспорта иностранных государств на вымышленные имена?» Старуха-соседка перекрестилась. Следователь подозвал к себе своего помощника, у которого в руках была небольшая видеокамера. «Не возражаете, чтобы мы весь процесс осмотра квартиры зафиксировали?» «Нет, конечно. Но прошу вас объяснить, «Чем вызвано такое внимание к этой квартире?» «Объясню, разумеется», — ответил Егоров. «Но чуть позже». Он махнул рукой, и второй следователь начал съемку. Он фиксировал, как подполковник юстиции ходит по коридору, открывает дверь в ванную комнату, заглядывает туда и тут же закрывает дверь. Потом он зашел в гостиную и увидел шахматный столик, с расставленными фигурами. Это что? – спросил он. Предметы религиозного культа, – ответил Павел. Ваши шутки во время проведения оперативно-следственных мероприятий неуместны. Я вижу, что это шахматы. Он подошел к столику, осмотрел его, выдвинул ящичек для фигур и вынул из него комок бумаги, развернул и посмотрел. c2 С — произнес Егоров. «Е7». «Что это?» «Английское начало», — объяснил Ипатьев. «С соседом играли». Следователь положил скомканный лист на столик и протянул Павлу руку ладонью вверх. На ладони лежал перстень с крупным красным камнем. «Это ваша вещь?» «Не моя», — покачал головой Ипатьев. «И как она попала сюда, мне неизвестно». Егоров подозвал к себе своего помощника и стал крутить перстень перед объективом. В результате проведенных мероприятий мной, подполковником юстиции Егоровым, в доме подозреваемого в укромном, можно сказать, потаенном месте обнаружено ювелирное изделие, стоимость которого нам еще предстоит установить. И как попало это изделие в потаенное место, подозреваемый объяснить отказался мне столик привезли начал объяснять павел, а потаенное место это ящичек для хранения шахматных фигур. Он подошел к столику и начал складывать в него шахматные фигуры. сложив подозвал к себе егорова положите туда перстень. Егоров попытался это сделать, но у него не получалось закрыть ящичек. Это ничего не значит. — сказал он. Открылась входная дверь. Прозвучали шаги. Егоров выглянул в коридор. «Ну, наконец-то!» — обрадовался он. В комнату заглянул Гончаров. А потом в гостиную вошел пожилой мужчина в помятом светлом костюме. Он обвел всех внимательным взглядом и, увидев Ипатьева, широко улыбнулся, демонстрируя белые зубы. «И здравствуйте, молодой человек!» «Ну, хоть одно приятное лицо здесь вижу». После чего обернулся к Егорову. «Я вижу, вы тут главный сегодня». «Так по какой надобности вы привезли меня?» «Илья Самойлович, мы пригласили вас, как уважаемого специалиста, который всегда готов...» «Простите, не понял». «Всегда готовы — это юные пионеры». «А меня, кстати, зовут не Илья Самойлович, а Илья Соломонович». как звали древнего царя, который, между прочим, имел один перстень, а на этом перстне было написано «И это пройдет. Хотя что там было написано, никто в точности не знает, потому что никто того перстня не видел. Его искали и искали, но, вы так и не нашли. А сейчас, молодой человек, я смотрю в ваши потливые глаза, и мне кажется, что вы бы нашли тот перстень. Какое у вас звание?» «Я подполковник юстиции», — представился Егоров. «Вот и вы не нашли», — вздохнул Анашкин. «А если бы вы нашли, то вас бы сразу назначили полковником в КГБ». «КГБ теперь нет», — напомнил Егоров. «Очень жаль», — вздохнул старик, — «потому что кругом стало много безобразий. У меня сосед, например, живет сразу с двумя женщинами». и одна из них, я вам скажу, настоящая негритянка. Конечно, у него собственный дом и свой участок земли, и он может пригласить туда хоть носорога». «Погодите!» — попытался остановить старика-следователь. Но тот словно не слышал его и продолжал. «В собственном доме и на своем участке земли площадью в полгектара он может делать все, что ему угодно, даже с двумя женщинами сразу». одна из которых негритянка, может быть, даже из Америки. Но вдруг ее специально заслали в нашу родину на парашюте, чтобы она разведала все наши секреты, которые не все еще продали. Илья Самуилович!» — едва ли не крикнул Егоров. «То есть Соломонович! Мы пригласили вас сюда затем, чтобы в присутствии понятых вы смогли бы определить стоимость одного предложенного вам предмета». «Так вы хотите мне что-то предложить?» «Так я уже вижу. Вот хороший шахматный столик. Он, между прочим, из Индии и даже из мангового дерева, а фигурки на нем тоже из Индии. Сейчас, между нами говоря, много людей совсем не умеют играть в шахматы. А такие столики покупают все, так что скоро их совсем не останется». «Столик нас не интересует!» Еле сдерживаясь, произнес подполковник юстиции, протягивая ювелиру перстень. «Вот, посмотрите!» Тот взял перстень и поднес к глазам. «О, какая шикарная вещь!» Растягивая слова, восхитился он. «Я даже без лупы вижу руку большого мастера!» Он продолжал смотреть, и, наконец, радостно объявил «Вторая половина XIX века!» Это перстень работы Карла Балина, петербургского ювелира, того самого, кто создал Владимирскую тиару для российской императрицы. Теперь эту тиару можно видеть на голове английской королевы. То есть можно было видеть, потому что она, ну вы и сами знаете, Не так давно и она в бозе почила. Не сомневаюсь, что Тиару скоро будет таскать на своей голове какая-нибудь американка, отдавшая за нее бешеную сумму. А в свое время английский королевский двор скупил бриллианты царской семьи за сущие гроши. Ювелир начал рассматривать перстень, а потом хлопнул себя по лбу. «Что же я, старый дурак, совсем забыл?» Это действительно работа Балина. Но этот перстенек был в собственности великой княгини Марии Павловны, которая вышла замуж за одного из сыновей Александра II, конкретно говоря, за Владимира. Она была немкой и дружила с британским дипломатом Альбертом Стопфордом. Но ей повезло уехать до начала всех этих страшных событий. Она, как принято теперь говорить, с концами свалила во Францию, но рассказала своему английскому другу, где спрятаны ее драгоценности. Их она, естественно, подобивку стульев не зашивала, а спрятала в Петербурге во Владимирском дворце. Англичанин пробрался туда и все выгреб. Потом он увез это за рубеж, в саквояже со старыми газетами, сказав на границе, что это дипломатическая почта. Удивительно, но это правда. «Да уж», Восхитился нетерпеливый Егоров. «Занятная история, а сколько...» «И это еще не все! Весело закричал антиквар. Англичанин отдал Марии Павловне все вывезенные им драгоценности. Вот это настоящее чудо! Чтобы англосакс и такая честность! Но ну вот Мария Павловна продавала время от времени свои цацки и жила безбедно. Потом она умерла. И всё было поделено между тремя ее сыновьями и одной дочерью. Те тоже иногда продавали, потом сделали перерывчик небольшой, лет на 80. И вот годков восемь назад драгоценности великой княгини снова всплыли на аукционе Сотбис, соответственно, в Лондоне. И вот этот лот, в смысле перстень с крупным гранатом голубиной крови, и 48 бриллиантами по полкарата каждый. Но уникален сам камень, потому что он невероятно крупный. Ведь, как всем известно, богемские гранаты мелкие, и когда их вставляли в брошь и в перстень с крупным камнем, то это был альмандин. Альмандин — самая твердая и самая распространенная разновидность красных или красно-фиолетовых гранатов. а он значительно дешевле богемских. «А если...» «Погодите!» — не выдержал подполковник юстиции. «Я хотел узнать у вас, сколько может стоить такой камень?» «Вообще-то этот перстень может стоить сколь угодно дорого, потому что это историческая реликвия, и он принадлежал великому князю Владимиру Александровичу. А тот получил его в наследство от своего отца». убитого террористами императора Александра II Освободителя. Но, конечно, есть конкретная цена, за которую он был продан, на Сотбис. Вот сейчас не вспомню точно, потому что память у меня сейчас не то, что раньше. Но кажется, что его продали за 1 миллион двести тысяч евро. Стартовая цена была что-то не очень большой. Может быть, 1200 Но несколько покупателей вцепились в этот перстень, и буквально рвали его друг у друга. Ведь как получается, что два одинаковых предмета, например, тот же перстень, который изготовил Балин или, скажем, Фаберже, могут стоить по-разному? Например, один перстень принадлежал трактирщику Васе Пупкину, а второй — государю-императору. «Вы улавливаете мою мысль?» «Вы уже говорили это», — напомнил следователь Егоров. «Вы уже начали рассказывать про аукцион в Лондоне, на котором...» «Ну да, а как же еще? «Двое или трое участников стали торговаться и подняли цену до небес!» Эксперт показал пальцем на потолок и перешел на шепот: «Почти до миллиона евро! Куда уж выше!» Но потом один анонимный покупатель, который действовал по телефону через своего агента, сразу увеличил шаг, «На 250 тысяч. И другие перестали торговаться. Между нами говоря...» все спасибо!» Остановил эксперта подполковник Гончаров. «Мы уже узнали все, что хотели». «Что же вы мне не даете совсем ничего сказать?» Возмутился ювелир. «Я так в следующий раз к вам совсем ходить не буду. Я хотел всего-навсего добавить, что раз такую цену уже однажды дали на аукционе, то потом она уже меньше не будет». «И за это тоже огромное спасибо», – вздохнул, наконец, Гончаров. «Сейчас вас отвезут, куда скажете». «Не надо меня никуда возить», – затряс руками Анашкин. «Меня уже достаточно повозили в свое время на милицейских машинах. Я сам доберусь, и не ногами. Что я, гопник какой, ногами ходить? У меня есть машина, и персональный водитель тоже имеется». И ещё есть человек, который меня охраняет, чтобы в случае чего ничего не вышло. Но вы же меня понимаете как профессионалы. Что случается с людьми, которые слишком много знают?» Гончаров проводил ювелира до дверей, а следователь Егоров быстро воспользовался ситуацией. Он сурово посмотрел на Ипатьева. «И как же так получается, Павел Валентинович?» «Что такой ценный предмет оказался в вашей собственности?» «Это первый мой вопрос. А второй вопрос...» В комнату вернулся заместитель начальника РУВД, и Егоров махнул рукой. «Ответьте пока на первый вопрос». Ипатьев пожал плечами и попытался объяснить. «У меня только один и весьма убедительный ответ». «Несколько дней назад ко мне заезжала бывшая жена Светлана Николаевна Звягинцева, которая передала мне, обещанный мне ее отцом, шахматный столик, в котором...» «Передала мне, обещанный мне», — поморщился Егоров. «Не кажется ли вам, что это весьма неубедительно? Никаких документов на перстень, на столик, который тоже тут присутствует, у вас нет». А столик, как я вижу, кажется, тоже антикварный. «Типа того», — согласился Павел. «Только никаких перстней она мне не передавала». В квартиру возвратился Анашкин. Заглянул в комнату. нашел глазами Павла. «Прошу меня немного извинить, молодой человек. Но у меня до вас есть один вопросик. Меня сегодня покажут по телевизору. Я почему интересуюсь?» «Может быть, мы сделаем еще один дубль, потому что у меня растрепалась прическа». «Вы очень хорошо выглядите!» Теперь уже не выдержал Гончаров. «Сразу видно, уважаемый специалист». «Ну тогда ладно», — согласился старик. «Приятно слышать от милиционера. Так и скажу жене, что мне сделали комплимент наши внутренние органы. Но я думаю, что она не так это поймет. Старик помахал ладошкой и пать его и направился обратно к выходу. О чем же мы говорили? Постарался вернуться к теме подполковник Юстиции Егоров. Ах да, вы сказали, что ваша бывшая жена передала вам шахматный стол индийского производства. Но это не имеет никакого отношения к нашему делу. Тем более, что сейчас все складывается в логическую цепочку. Вы убили своего тестя. а потом сами инсценировали покушение на себя самого при помощи такого же беспилотного дрона, какой был использован вами при убийстве Звягинцева. «А зачем мне было убивать Николая Петровича?» «Как зачем?» «Вы, Павел, случайно узнали про шахматный столик с драгоценными фигурками. Это одна история, а перстень якобы вам завещанный. Но я же сам рассказал следствию про дроны. сказал, кто их изготовил и когда. И человек подтвердил вам мои слова. Он даже проперстень с красным камнем выложил. Так это только подтверждает, что вами лично давно был разработан план убийства известного строительного магната. Вы выдумали всю эту историю со своим сообщником, чтобы направить следствие по ложному пути. Первоначально мы и пошли по этому следу. Знаете, «Сколько нам пришлось опросить людей? Сколько времени мы потеряли?» «А зачем тогда я инсценировал убийство мамы и бабушки?» – удивился Павел. «Зачем были убиты еще четыре человека? Я, что ли, их убил? И за что мне убивать наркоманов?» «Пока не знаю. Но узнаю. Это вопрос времени». Следователь выдохнул. поражённый собственной прозорливостью. «Надо же! Кто бы мог подумать, что известный телеведущий, любимец, так сказать, публики, способен на такое? А я ещё не верил, когда мне намекали». Да и наконец дошло. Кто намекал? Уж не полковник ли полиции Инна Снежко? Но следователь не слушал его и продолжил. «Гражданин Ипатьев». «Я вынужден вас задержать как подозреваемого в совершении особо опасного преступления согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса». «Не выйдет», — ответил Павел. «Следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований». когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения, когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление, когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. «Подготовились уже», — усмехнулся Егоров. Но только вы плохо учили урок, гражданин Ипатьев, то есть не доучили. В той же статье говорится, что я могу задержать и при наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления. Так что сейчас мы закончим здесь и отправимся. Куда вы отправитесь прямо сейчас? Удивился Гончаров с интересом, наблюдавший за всем происходящим. Тут еще надо выяснить, то еще плохо учил уроки. В пятой статье УПК РФ говорится, что следователь может задержать подозреваемого, если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. А вам, руководством или прокуратурой, «Будет в этом отказано, ввиду недостаточности улик». «Это почему?» – Удивился подполковник юстиции. «Ввиду недостаточности улик», – повторил Гончаров. «И ввиду общественной значимости этого дела и популярности подозреваемого лица». «Хорошо», – согласился следователь. «Я продолжу оперативно-следственные мероприятия, а вы майор». незамедлительно покинете данное помещение». «Так мы одним делом занимаемся. Я вхожу в состав специально созданной группы, куда помимо меня также входят...» «С каких пор вы там оказались?» – не дал ему договорить подполковник юстиции. Со вчерашнего дня. После того, как я представил руководству результаты своего расследования. «Почему я об этом не знаю?» «Ваше руководство знает?» И достаточно но вы можете позвонить генерал-майору юстиции евдокимову гончаров повернулся к копать его вы сказали что перстень у вас могла оставить жена которая заходила к вам недавно а кто же еще долго она у вас находилась этого я вам сказать не могу не могу или не хочу подключился к опросу подполковник юстиции и не могу и не хочу Она может подтвердить ваши слова о том, что была у вас. Продолжал наседать Егоров. Мы не будем ее вызывать повесткой. Просто позвоним и спросим. Павел задумался. Потом взял в руки аппарат и нашел номер бывшей жены. «Сами спросите», — посоветовал Егоров. «Потому что нам она может не ответить. Только поставьте на громкую связь, чтобы и мы могли это слышать». Пошли гудки. А потом голос Светланы произнес: «Привет, Паша. Что ты вдруг обо мне вспомнил? Столько времени не виделись». «Вчера вроде встречались». «Когда?» «А до того ты мне шахматный столик привозила. Вместе подняли его. Потом посидели у меня». «Стоп, стоп, стоп!» Не дала ему договорить бывшая жена. «Столик я тебе доставила». «Потому что это была папина воля. Ты взял его и ушел. Ты у меня перстень оставила». «Какой перстень?» «Паша, когда я к тебе поднималась? И когда я с тобой сидела?» «Я замужняя женщина. Одиноких мужчин не посещаю. И мне не надо никаких подозрений. Разбирайся со своими бабами. Насколько мне известно, у тебя были едва ли не близкие отношения с Лизой Ласкиной. А потом ты свою любовницу... подсунул моему отцу, рассчитывая на его благодарность. «Только это уже ниже низшего. Как я могу с тобой общаться после этого? Все, не звони мне больше!» Пошли гудки. Ипатьев посмотрел на представителя следственного комитета, потом на заместителя начальника РОВД. «Может, рядом муж был?» – предположил он. Гончаров взял со стола мобильный аппарат, по которому только что говорил Павел. Посмотрел на последний набранный номер и продублировал его на свой телефон. Нажал кнопку вызова. И сразу прозвучал голос Светланы. «Давайте не будем отвлекаться. Типография требует перезаключения договора. Я ознакомилась с текстом нового договора. Да, слушаю вас. Кто меня беспокоит?» Подполковник полиции Гончуров. Я занимаюсь расследованием преступления. Вам удобно говорить? Неудобно. У меня производственное совещание. Что у вас? Хочу связаться с вашим мужем. Возникли вопросы, связанные с деятельностью. Артём Петрович у себя в офисе. Он только сегодня утром прилетел из штатов, и дел у него накопилось по горло. Ко мне что-то есть еще? Нет. «Извините за беспокойство». Гончаров убрал свой телефон в карман, а Егоров торжествующе произнес: «Ну, вот и все, что требовалось доказать». «Что вы, Павел Валентинович, можете сказать по поводу того, что только что услышали?» «Есть свидетель того, что Светлана Николаевна была здесь. Появлялась не один раз и забегала не на одну минутку». Он снова взял свой мобильный и набрал номер соседа. Тот откликнулся мгновенно. «Да», — произнес он отрывисто и резко, словно пытаясь изобразить щелчок стартового пистолета. «Всеволод, это Ипатьев тебя беспокоит». «Какой?» «А, сосед, которого по телевизору показывают. Рад тебя слышать. А то сколько времени не виделись». «Как сколько времени?» Вчера только пили твой мартель. Мы же у меня дома в шахматы играли. Столик помнишь? Я? В шахматы? Да я с первого класса школы не брал в руки шахмат. А столик помню. Ты его тащил с парковки, я как раз в окно смотрел. Рядом была моя жена. Жена? Ты же вроде не женат. Говорят, был когда-то, а потом развёлся. Сева, да ты чего? Мы втроём потом у меня дома сидели. Мы английскую партию разыграли. Пили виски. Пашенька, успокойся. Я понимаю, что у тебя сейчас стрессовое состояние. Но тебе надо отдохнуть. А лучше приходи ко мне в клинику. Давай я вечерком подскочу к тебе. Ты где сейчас обитаешь? Сева! Прости, дорогой. У меня прием идет. Я вообще на звонки в такие часы не отвечаю. Тебе еще повезло. «Но я рад тебя слышать. Ведь сколько лет ты обо мне не вспоминал?» Все, прости, но я отключаю аппарат. Мы еще виски пили, Ханки, Баннистер!» Попытался напомнить Павел. «Какой еще виски? И какой мартель? Я вообще не пьющий. Мне по здоровью нельзя. Я на собственной свадьбе полбокальчика шампанского махнул, а потом всю брачную ночь обнимался не с невестой, а с унитазом. «Прости, но мне работать надо». Павел послушал гудки, посмотрел на Гончарова. «Зачем они все врут?» «А зачем им вообще врать?» Ответил ему Егоров. «Зачем кому-то вас оговаривать? Я же не просто так к вам заехал. До того встречался и со вдовой Звягинцева, и с его дочерью. Обе они отзываются о вас в высшей степени положительно. Елена Ивановна до сих пор считает вас своим зятем». Егоров понял, что сказал чушь, и попытался как-то исправить свою оплошность. «Не зятем, конечно, но очень близким семье человеком. А Светлана Николаевна сказала, что после того, как вы... Впрочем, это ваши личные дела». Подполковник юстиции покосился на Гончарова, а потом повернулся к нему всем телом и произнес с торжествующим видом. «Ну что, Инкертон?» Или, лучше сказать, бесполезный инспектор Лейстрит. Убедился. Как веревочки не вица. Так что, Павел Валентинович, собирайтесь. С начальством свяжись, посоветовал Гончаров. Уже связывался, улыбнулся подполковник юстиции. Я теперь сообщу вам самое главное: все улики сложились в логическую цепочку. Перстень, беспилотники. ваша связь с убитым казахом». «Какая связь?» – удивился Павел. «Ну уж не знаю», – усмехнулся Егоров. «Но вас опознал охранник из ломбарда. Того самого, который действовал без лицензии и теперь закрыт. Охранник сказал, что вы приходили к ним, интересовались ценами на польские ордена. Сказали, что вы якобы уголовный авторитет». работаете на пару с Алжасом». «Приходил», — признался Ипатьев. «Потом сообщил об этом ломбарде майору полиции Гончарову. Но разговоры там были совсем другие. Если...» «С этим мы разберемся, не дал ему договорить следователь. «Но вы ведь еще интересовались дронами?» «Мы проверили, вы уж извините. Все ваши поисковые запросы в интернете». Так вот, некоторое время назад вы интересовались их устройством, правилами эксплуатации, ценами. Ну и что с этого? Недавно я интересовался нижними границами космоса, но это не значит, что я туда собираюсь. «Не знаю, куда вы собираетесь», — улыбнулся Егоров, «но мы можем отправить вас в другое место и надолго, потому что перстень, который, по вашим же словам, мог принадлежать заказчику убийства Звягинцева или самому убийце, принадлежит вам. Совсем недавно вы утверждали, что не знаете, как он оказался в вашей квартире. А следствии стало известно, что он принадлежит вам давно и был подарен лет 10 назад самим покойным, в смысле самим Звягинцевым, когда он был еще жив. Можете не отпираться. Есть свидетель, «Есть снимки, на которых вы молодой, веселый и жизнерадостный с этим перстнем на пальце. Что скажете на это?» Павел сделал глубокий вдох, потом резко выдохнул, но не спешил оправдываться. Он только сейчас вспомнил, как все было. «Ну что, нечего сказать?» Съехидничал подполковник юстиции. «Я просто забыл», — начал объяснять Павел. Действительно, когда-то Николай Петрович решил мне подарить какой-то перстень, попросил примерить. Я стоял рядом со своей женой, и он в этот момент сфотографировал нас на свой телефон. После чего я вернул ему подарок, сказав, что он мне велик. Кроме того, я не ношу ни перстней, ни цепочек, ни браслетов. И вообще, как я могу появиться на экране телевизоров в образе борца за справедливость с перстнем, украшенным крупным рубином и бриллиантами. Мне тогда никто не сказал, что это не рубин, а гранат. Николай Петрович молча забрал перстень и не стал настаивать. А сейчас... Ваша жена говорила то же самое. Только она не вспомнила, как вы возвращали такой дорогой подарок. Наоборот, вы долго благодарили Николая Петровича и любовались перстнем. А теперь он нашелся в вашем доме. Главная улика. Косвенная улика. Наконец, вступил в разговор Гончаров. Так же, как запросы в поисковике и показания охранника из незаконного ломбарда. С этим даже задержать нельзя. «Задержать я всегда могу», — возразил подполковник юстиции и посмотрел на Ипатьева, словно ожидая, что тот вскочит, начнет оправдываться. Однако Павел вместо этого взял телефон и набрал номер, включив аппарат на громкую связь. «Слушаю вас, Павел Валентинович», — ответил ему мужской голос. «Иван Васильевич, изображая недоумение, обратился к начальнику городского следственного комитета Ипатьев. Вы мне обещали помощь и содействие в расследовании убийства моих мамы и бабушки». «И у меня в квартире сейчас, очевидно, по этой причине, находится ваш подчиненный, подполковник юстиции Егоров. Так вот, у нас с ним недопонимание возникло. Борис Ильич объявил мне о содержании 91-й статьи УПК, очевидно, собираясь меня задержать без всяких на то оснований. То есть на основании того, что он обнаружил у меня дома перстень моего тестя». «Передайте ему трубочку». попросил руководитель главного следственного комитета. Ипатьев протянул аппарат Егорову, и тот взял трубку осторожно двумя пальцами. Слушаю вас, товарищ генерал-майор юстиции. Давай-ка ноги в руки и возвращайся в свой кабинет. Но по дороге заскочи ко мне. Есть. Звонко отозвался Егоров. Подождал Расчитывая на то, что начальство отдаст еще какое-нибудь приказание, а потом передал трубку Павлу. Ну, все? поинтересовался Иван Васильевич. На этом все закончилось, но за этот короткий период, пока Павел отвечал руководителю городского управления, подполковник юстиции Егоров исчез. А следом тихо ушли и понятые, простоявшие все это время в коридоре. Ипатьев опустился в кресло и задумался. Сосед намекнул на его усталость или болезнь. Все, конечно, возможно, но с кем-то ведь Павел играл в шахматы. Причем классический дебют предложил именно соперник, разбирающийся в шахматной теории. Именно соперник, потому что Ипатьев не любил открытые партии. Сохранилась бутылка виски, которую сам Павел никогда бы не купил. то есть не стал бы тратить на нее уйму денег. И пустая бутылка вчерашнего французского коньяка до сих пор стоит под кухонным столом. Всеволод был в его квартире. И Света была, причем она неоднократно оставалась на ночь, а теперь зачем-то утверждает, что ни разу этого не было. «Что скажешь?» — обратился к нему Гончаров. «Зачем вы эксперта привезли?» — отозвался Ипатьев. гонять старика туда-сюда. Хотя этот Анашкин дядька занятный. Илья Соломонович не просто занятный, он замечательный. Почти 40 лет назад его вытащили в столицу и пытались притянуть к бриллиантовому делу, чтобы он дал показания на всем известную даму, сам понимаешь, чью дочку. Года три к нему не допускали адвокатов, но так из него ничего и не вытянули. А в начале 90-х. К нему в квартиру ввалились грабители. Связали его. А он сказал им спокойно, что все сам отдаст. Показал им все тайники и пообещал, что будет работать теперь только на них под их крышей. И через год они будут завалены деньгами и драгоценностями. Счастливые грабители ушли. А на следующий день их главарь принес все награбленное обратно и в качестве извинений преподнес икону с золотым окладом. Илья Соломонович сказал, что ему чужого не надо, и посоветовал отнести икону истинному владельцу. В тот же день в одном из храмов обнаружили завернутую в бархатную скатерть икону. Потом все верующие только и говорили о чудесном обретении неизвестного списка Богородицы Державной. Все это замечательно, конечно», — вздохнул Ипатьев. «Но откуда взялся у меня этот перстень?» И почему вдруг меня все предали? То есть я могу предположить, что перстень Светка подкинула. Но зачем ей это? Только вчера наехала на меня. Давай, мол, снова жить вместе, поженимся. Чужая душа, как известно, потёмки. А в женскую и вовсе лучше не заглядывать. Я по наивности своей считал, что знаю ее, Вижу насквозь. А вон оно как получилось». Непонятно только, с какой целью врет сосед. Причем делает это откровенно и нагло. Но я ведь все равно узнаю. Он сам мне расскажет, потому что не умеет хранить тайны. Не только врачебные. Хлопнула входная дверь. Павел выглянул в коридор и увидел эксперта, который, задыхаясь, оперся о стену. «Простите меня, молодые люди». С трудом выдохнул старик. Еле поднялся на пятый этаж. Дожидался, когда уедет дурак-мент. Но я извиниться хочу за тот цирк, который здесь устроил. За местечковый акцент, который добавил для ржачки. Следак-дурачок даже не понимает, что не бывает еврейской фамилии Анашкин, которая происходит от имени Ананий, святым покровителем которого – Считается священномученик Ананий, епископ Дамаский, признававшийся одним из семидесяти апостолов. А перстенек действительно хорош. И если уважаемый Павел вдруг захочет его продать, то я с удовольствием посодействую. Миллион не обещаю, но не обижу. Старик махнул рукой Гончарову. «А вас поздравляю с подполковником». И, как говорится, желаю повышения раскрываемости, хотя у вас с этим делом все нормально всегда было, Паша. Произнес Гончаров после того, как старик ушел. Я хочу все-таки, но Ипатьев не слушал его. Он прижал куху мобильный, дожидаясь ответа вызываемого абонента. И наконец ему ответили. Сева тут же начал спрашивать Павел. «А что ты наплёл мне сегодня о том, что не пьёшь? Что в шахматы не умеешь играть? Что жену мою бывшую не видел?» «Насчёт выпивки я не так уж и соврал. На своей свадьбе я и в самом деле в доску нажрался. В шахматы, как выяснилось, я не очень, раз тебе проиграл. А что касается Светланы, то она сама попросила меня забыть, что я её у тебя видел, потому что если дойдёт до её нынешнего мужа, то будут большие разборки». Потому что он страшно ревнивый. Я и пообещал. А когда ты звонил, то я понял, что ты не один. Ведь ты не один был. Вот и ляпнул первое, что в голову пришло. Если ты обиделся на меня, то извини. А ты зачем сказал, что мне лечиться надо? А кому не надо? Где ты видел абсолютно здорового человека? Я бы предложил тебе заглянуть в мою клинику на процедуры. Можно просто зайти к нам на массаж. У нас там замечательная девушка трудится. Она тебе сделает японский массаж кабедо, Массаж лица и шеи, усталость, раздражение, все как рукой снимает. И вдобавок обновление кожи. Да пошел ты со своей кожей!» Не выдержал Ипатьев. Он закончил разговор и посмотрел на Гончарова. «Ты мне можешь объяснить, что такое сегодня произошло?» «Так я пытаюсь». Насколько я понимаю, следственный комитет получил от кого-то твою фотографию с перстнем. Этот кто-то вхож в ближний круг Звягинцевых, раз смог добыть старый снимок. Вряд ли посторонний человек или нанятый хакер будет взламывать аккаунт Звягинцева, чтобы вытащить оттуда ничего не значащую фотографию. Кто-то из следователей встретился с твоей бывшей женой, и она подтвердила подлинность снимка, узнала перстень и сообщила, что ее отец подарил его тебе. Павел молчал, потому что не ожидал от бывшей такой подлости. С другой стороны, ее спросили, и она ответила. И вряд ли разговор со следователем был у нее сегодня. Скорее всего, вчера. Вот почему вчера она просила о встрече, чтобы поговорить о чем то важном. «Но мне-то что теперь делать?» Обратился он к Гончарову. «Меня обвиняют в убийстве?» «Никто тебя пока ни в чем не обвиняет. Некий следователь только подозревает тебя, а улик для того, чтобы тебя задерживать, у него нет. Утром я связался с твоим приятелем Фроловым и задал ему пару вопросов. Сергей Сергеевич сообщил, что вчера было оглашено завещание». но Светлана Николаевна, судя по всему, знала о его содержании и раньше. Все дело в том, что почти все состояние достается организованному Николаем Петровичем благотворительному фонду, распорядителем которого он назначил Ипатьева Павла Валентиновича. «Меня?» – не поверил журналист. «Именно тебя. А потому, сам понимаешь...» Какие выводы можно сделать о причинах убийства строительного магната? «Мне кажется, что Егоров знает о завещании», — Светлана Николаевна просветила. «Может быть, она сообщила, что у вас с ее отцом были странные отношения. Ты поставлял ему любовниц, наговаривал на дочь, сочиняя всякие небылицы, чтобы поссорить двух самых близких людей». «Нет», — не поверил Ипатьев. «Такого не может быть», — Она и без завещания очень состоятельная женщина. Да и Елене Ивановне муж наверняка оставил на жизнь немаленькую сумму. Мне кажется, что в смерти Николая Петровича больше всех был заинтересован новый муж Светки. Возможно, и такое, согласился майор полиции. Но Егоров сделал иные выводы. Очевидно, он учел и другие обстоятельства. Я, например, много думал о недавних убийствах этой гопоты. Наркоманов, уличных грабителей. Тот, кто застрелил их, очень хладнокровный человек, имеющий опыт убийств. Но я как-то уже говорил тебе об этом. Я ознакомился с твоей биографией, которую ты почему-то от всех скрываешь. Даже то, чем принято гордиться. Ты участвовал в Кавказской войне. Тебя даже наградили. И что удивительно, Заместителем командира роты, в которой ты проходил службу, был капитан Фролов Сергей Сергеевич. Тот самый, который уже не один год возглавляет службу безопасности Звягинцева. Хотя экономической безопасностью там заведуют другие специалисты. А Сергей Сергеевич обеспечивал физическую защиту. И такая недоработка. Всякое случается. Но к чему то это? Просто сопоставил. Скажи мне честно, это Фролов тебя познакомил со Светланой. Сказал, что у босса молоденькая симпатичная дочка имеется. Организовал вашу встречу, когда ее родители убыли в очередной отпуск. Ипатьев усмехнулся и покачал головой. А что в этом особенного? Да ничего, конечно. Тебя комиссовали, и ты даже на вступительные экзамены приходил с палочкой. «Снежко об этом вспомнила, а я это знал. Тебя комиссовали. Фролова тоже. Вы с ним и в госпитале вместе лежали. Фролов был заместителем командира, дочь которого теперь у тебя в редакции работает. Потом капитан Прошкин погиб. Фролов стал исполняющим обязанности. Но вдруг прислали другого. То есть должны были прислать. А Сергей, узнав об этом, решился на авантюру». Якобы из агентурных источников ему стало известно, где находится лагерь террористов, и он решил на него напасть, не предупредив начальство. Он предупредил, но ему не поверили. Сказали, что его данные не подтверждены ни с воздуха, ни с земли. Так вот, продолжил Гончаров, Фролов взял с собой всех бойцов. Меньше взвода, поправил Ипатьев. 25 человек, если быть точным. Пошел к тому лагерю и угодил в засаду. Потерял почти весь личный состав. Вернулся с двумя ранеными бойцами и попал под арест. Потом его решили не судить, но из армии поперли. Мне также сообщили, что одним из его выживших бойцов был популярный ныне тележурналист, который прикрыл своего командира и потом в госпитале ему удалили простреленное лёгкое. А второй боец, Его нынешний коллега Анатолий Медведев. Всё не так было. Никакой засады. Просто столкнулись на перевале с их бандой. Началась перестрелка. У нас сразу несколько раненых. В том числе и капитан Фролов. Сержант Медведев был легко ранен. Он искомандовал отход. А сам остался прикрывать. Я со своим пулеметом вместе с ним. А Фролова не судили, потому что там и в самом деле был лагерь Гелаевцев. А мы с Толиком вели бой больше трех часов. Если честно, то я один отстреливался. Потому что Медведева сразу еще раз ранили. У меня были четыре ленты для ПКМ. ПКМ. Пулемет Калашникова модернизированный. Три магазина для калаша у Толика еще остались. «Восемь гранат. Когда мой запас уже закончился, и я взял последнюю гранату, чтобы ею и себя и Медведева, прилетели наши вертушки. Все как в советском фильме. Только вот Гелаев ушел тогда, но уже позже нарвался на бойцов. Не на спецназ ГРУ, как мы, а на обычных пацанов, которые его и завалили. За разгром лагеря Гелаева один генерал стал героем России». Несколько офицеров получили Ордена Мужества. Погибшие наши ребята помидали посмертно. «А тебе Орден Мужества?» Проявил свою осведомленность, Гончаров. Говорят, что ты в том бою полсотни боевиков положил. Только я подозревал тебя не потому, что ты любого врага можешь без зазрения. Твоя Хонда была у кафе «Жуда Мазали», и ты засветился на камерах. А через пару часов был застрелен Алжас. В другой раз убили Бирку. Но ты и не скрывал, что хотел встретиться с ним. А потом ты обнаружил труп. Следующими были два наркомана в гараже. Тут уж вообще тебе не отвертеться. Я делал все, чтобы никто не мог тебя заподозрить. Пистолет далеко прячешь? Павел подумал, а потом кивнул. Рядом совсем. У соседей. Отдал им коробку с вещами бабушки, будто бы на хранение. «Отдай пистолет мне. Я верну. Честное слово. Только боёк спелю, чтобы неповадно было с его помощью порядок в городе наводить. Это ведь и в самом деле, Вальтер?» И Патьев кивнул. «Тем более, что это память о дедушке. Такую вещь нельзя терять. Но ну и стрелять по людям тоже нельзя». Я по преступникам стрелял. А кто назвал их преступниками? Суд? Нет. Ты сам вынес им приговор. А на основании какой статьи ты приговорил их к высшей мере? У нас ведь мораторий на смертную казнь. Я так и подумал, что этих уродов мочит человек спокойный, хладнокровный, уверенный и умеющий убивать. Решил проверить тебя. И не только биографию. Проверил камеры уличного наблюдения возле мест, где совершались эти преступления. Ты всегда был рядом, а таких совпадений не случается. Сдашь меня?» Гончаров пожал плечами, как будто еще не принял решение, а потом сказал «нет». И спросил тут же «Значит, с дочкой из Вягинцева тебя Фролов познакомил?» «Не познакомил, но способствовал». Потом, когда Николай Петрович просил свою спецслужбу проверить меня на вшивость, Серега сказал, что я из его роты, участвовал в том бою. И даже спас ему жизнь. И не только ему. После чего Звягинцев и стал ко мне относиться иначе. Он и Фролова к себе приблизил не просто так. Кто-то ему рассказал, что героического капитана спецназа турнули из армии после того, как он подвиг совершил. Звягинцев постарался как-то исправить несправедливость и приблизил Серегу. Гончаров молча кивнул, словно не ожидал ничего другого. А потом спросил. «Ты звонил сегодня Мухортову? Его ты спрашивал о шахматах, о дорогих напитках?» Павел кивнул. «Ты его познакомил со своей бывшей женой. И как давно это было?» «Несколько дней назад мы встречались». Он зашёл ко мне, а тут заскочила Светка. «А до этого они не встречались?» «Встречались. Он консультировал мою бывшую тещу, у которой с головой не все в порядке. Со Всеволодом мы прежде не общались. Были знакомы, потому что в одном доме живем, Жили. Но Сева старше, он всегда дорого одевался. У него были красивые девушки. Я думаю, что он и тогда был перфекционистом». Он всегда хотел быть лучшим, совершенным. Но жизнь, как мне кажется, обломала его. У него тот же автомобиль, что и 10 лет назад. Он проживает в квартире, доставшейся ему по наследству, в непрестижном доме. У него небольшая клиника, и он радуется, что наконец-то его статью опубликовали в журнале Кембриджского университета. «Это уже достижение», — возразил полицейский. Но только он не проживает с тобой в одном доме. А вообще у твоего бывшего соседа, в собственности шикарный пентхаус, последняя модель Мерседеса и клиника, самая известная в городе. А прием у него стоит столько, что разве что такие, как Звягинцевы, могут к нему обращаться. И что? Я проверял, откуда мог стартовать беспилотник, который стрелял в твое окно. Но так и не выяснил. Пролеты каких-то были зафиксированы на уличных камерах, но все не отсюда. Тогда я предположил, что дрон был запущен из этого дворика. И твой сосед оказался первым на подозрение. Потом всплыл факт его знакомства с твоей бывшей женой. Причем знакомы они давно. Лет 10, наверное. То есть мы с ней еще в браке состояли? Так и есть. Но ты об этом даже не догадывался. «Вы развелись. Потом она снова вышла замуж. А с твоим соседом продолжала встречаться. Муж знает, что у нее есть любовник. Наверняка в курсе, кто это, но терпит. Но теперь, вероятно, Артём Петрович с ней разведется. «Трудно поверить. Но ведь Всеволод знал, что она приходит ко мне, и мы с ней...» «Знал, конечно. Но его это даже не волнует. Я думаю, что он ее и не любит». и ему плевать, с кем она и где, чем занимается. Насчет ее чувств уверенности нет. Может, и она относится к нему так же. Но что-то связывает их. Твой бывший командир признался мне, что был свидетелем того, как Звягинцев отчитывал ее за что-то, и это ее веселило. Он в бешенстве, а Светлана хохочет. А потом она послала его, своего отца, повернулась и пошла. «Это нормально?» она и при тебе такой была?» Ипатьев пожал плечами. Говорить на эту тему ему не хотелось. Но Гончаров продолжил. Причину того бешенства Звягинцева Фролов не знает точно. Но помнит, что Николай Петрович кричал, что если ей нужны были деньги, она должна была попросить, а не воровать его вещи. Может, он имел в виду перстень, который она не продала, а подарила Мухортову? Полицейский смотрел на Павла, а тот глядел в окно. «Я тебе советовал установить камеры наблюдения», — продолжил Гончаров. «Ты этого не сделал, а я установил». «Так вот, вчера к тебе приходила бывшая жена, которая не хотела быть опознанной. Она открыла дверь ключом, вошла внутрь и пробыла в твоей квартире чуть более трех минут, после чего удалилась». Мне Мухортов сказал, что встретил женщину, похожую на Светлану, но потом понял, что ошибся. Сказал, потому что проверял, может, ты об этом и сам от кого-то узнал. А приходила она, чтобы подбросить перстень. Узнала, скорее всего, от следователя, что это главная улика, и подбросила. Все равно ей его вернули бы. А Мухортов тогда приобрел беспилотники. «Твой сосед будет все отрицать». но мы ему очную ставку с продавцом устроим. Твой подчинённый наверняка опознает его. Тем более, что свидетель Иванов сообщил не только некоторые приметы, но и то, что от покупателя пахло дорогим парфюмом. А если он и не опознает, то мы попросим нашего уважаемого психотерапевта сказать пару слов. Бывает так, что внешность не запоминается, а голос врезается в память. «Особенно такой, как у твоего перфекциониста, Всеволода. Пациентки, вероятно, тают, когда он им что-то говорит». «Нет», — покачал головой Павел. «Даже если Сева признается в том, что купил два беспилотника, он скажет, что потерял их или продал случайному знакомому, координаты которого не знает. И перстня этого в глаза не видел». «Согласен», — кивнул Гончаров. Будем ловить его на другом. Есть, конечно, проверенный веками способ. Ты ему позвонишь и скажешь, что тебя подозревали в убийстве бывшего тестя. Но сейчас все подозрения сняты. Но все равно тебе не по себе. И ты хотел бы встретиться с ним, распить бутылочку хорошего коньячка, поговорить излить ему душу, потому что больше некому. Он придет и постарается тебя напоить. «Меня напоить? Всеволод? Это утопия! Вряд ли он подсыплет тебе в бокал некую субстанцию, как Сальери Моцарту. Но снотворное подкинуть может. И попытается усадить тебя возле открытого окна. Из крыши кто-то в меня выстрелит? Типа того. Но ему надо будет очень быстро найти того, кто согласится это сделать. А у него уже есть такой человек». В своё время твой партнер по шахматам помог отмазаться от пожизненного срока криминальному авторитету, на совести которого было убийство двух человек. Мухортов организовал экспертизу, которая помогла переквалифицировать умышленное убийство в убийство, совершенное лицом, находящимся в состоянии аффекта, вызванного долговременным нахождением в угнетённом состоянии после психотравматического этого самого. Короче, опытный врач знает, что надо писать. В результате убийца получил два года. Но до суда он почти год провел в лазарете следственного изолятора. И его выпустили в зале суда. Он обязан вашему соседу всем и помнит об этом. И еще Они изредка, но встречаются. Созваниваются чаще. «Я все понимаю». сказал Ипатьев. «Но как вы это представляете? В комнате горит свет. Мы сидим за столом, выпиваем. А в меня стреляют с крыши дома?» «Так, ну не совсем. У нас есть наработки, специалисты имеются. Есть Ашот Манукян». все всё-таки я не верю», покачал головой Павел. «Быть такого не может, чтобы мой сосед, которого я знаю всю жизнь, желал бы моей смерти». чтобы еще Светка вступила с ним в сговор. Она, конечно, с тараканами, но чтобы задумывать убийство? Вполне возможно, что Мухортов обошелся бы без твоего убийства, если бы можно было без него обойтись. Но без этого никак. И все спланировал не он, а именно твоя бывшая жена. А Всеволод просто самый близкий ей человек, которому она, как ей кажется, может довериться». и на которого можно положиться. Он врач, и диагноз твоей тещи ставил тоже он. Причем все говорят, что она то нормальная, то ее заносят. Предполагаю, что дочка ей подсыпала что-то, рекомендованное Мухортовым. Не лекарство, а какую-то хрень, от которой у нее сносила крышу. Да и тебе, как мне кажется. Тоже подсыпали в алкоголь, который она приносила. Помнишь, ты рассказывал? «Было такое», — признался Ипатьев. «Как раз после встречи с ней. Вдруг мне кажется, что друзья заходили. Спрашиваю Светку, а она говорит, что никого не было. Потом просыпался утром, а на часах не утро вовсе, а послеобеденное время. И разбитым себя чувствовал постоянно. На работе все говорили, что я плохо выгляжу. Так и Звягинцев тоже перед смертью Все время видел какого-то старика. Выходит, у него не просто так галлюцинации были. Но чтобы заказать родного отца? Хотя она знала, что он ей не родной. «Как?» — удивился Гончаров. «А вот так», — объяснил Павел. «Так сложилось. Настоящий ее папа — Карпенко, про которого ты наверняка слышал. Светка даже подъезжала к нему, Мол, я знаю, что мы с вами самые близкие друг другу люди. И все это на глазах Звягинцева. Зачем надо было Николая Петровича убивать? Он ведь ей ни в чем не отказывал. Возможно, ей хотелось большего, предположил подполковник. И в нужный момент кто-то подсказал, как можно решить все проблемы. Тот же Мухортов и подсказал. «Папу убили». Потом у кого-то родилась мысль выставить убийцы тебя. Но это не прошло, а потому они решили или решат в самое ближайшее время от тебя избавиться, чтобы, как говорится, концы в воду. Так или нет, мы это очень скоро выясним. Думаю, что твой замечательный сосед сегодня позвонит обязательно. А ты не забудь купить халат с капюшоном.